Часть первая, глава четвертая. Я получаю имя. «Воры! Ай-яй-яй, как нехорошо!» Я встала посреди дороги, останавливая их грозным жестом. «Стойте!» — сердито воскликнула я, возмущенная такой нападкой троих лбов на маленького мальчика. Они в замешательстве некоторым затормозили. Вот она моя возможность, пока до них не дошло, что я ничего из себя особенного не представляю. Так, надо сделать властный вид. Я подбочинилась. «Что вам нужно от мальчика?» Надеюсь, мой имидж был соответствующим, но момент был упущен. «Не твое дело, девчонка», — нетерпеливо махнул рукой один. «А ну, отойди», — подал голос второй, напирая на меня. «Терять мне было мало что». Это кого ты назвал девчонкой? Выпучила я глаза, что было силы. Ты хоть знаешь, кто стоит перед тобой? Я фея, а не кто-нибудь. И пока я не спепелила вас взглядом, будьте так добры убраться отсюда по добру по здорову. Речь моя была до того вдохновенна, Громилы вытаращились на меня на мгновение и рассмеялись мне в лицо. Мне сработало. Что ж, я вошла в азарт и, нагнувшись, набрала полную пригорошню дорожной пыли. «Тогда пеняйте на себя». Я предупредила. Я почему-то успокоилась, словно говорила с героем из зеркала, а не с реальными людьми. Медленно, с угрожающей улыбочкой, я подошла к ухмыляющимся злодеям. Моя догадка оказалась верной. Умаем явно не доставала на мое счастье. И, поднеся ладонь к их глазам, сказала загадочно. «Думаете, я вру? Вот чем может стать пыль в моих руках!» И со всех сил дунула на ладонь, что пыль полетела им в самые лица. Они испугались. Я бы даже сказала, были ввергнуты в панику, кашляя, чихая, жмурясь и махая руками. Я отряхнула руку о юбку и вернулась к мальчику, взяв его за руку и победно ожидая, когда увижу конечный эффект. Паренек с восхищением и доверием вцепился в меня. Его страх пропал. Наконец, взгляды троих неудачливых воров скрестились на нас. В них уже колебался страх и уважение. Я подняла палец поучительно. «Итак, вы слышали меня? Отправляйтесь своим путем. И если вы хоть раз еще попробуете тронуть этого мальчика, я и вас пылью сделаю и пущу в нос самому огромному медведю, чтобы он своим дыханием развеял ваши останки над миром». Честное слово, я совсем забыла, что происходящее было реально и просто наслаждалась мудрой и сильной ролью, как я это делала перед зеркалом уже не раз. Но они попятились с невразумительным «Да, фея!» и, повернувшись, побежали обратно. И тогда до меня дошло, что это все случилось со мной. И я застыла на дороге, раскрыв рот. Время для меня остановилось. Но спасённый мальчик дёрнул меня за юбку. Я опустилась на пыльную землю из своих небесных мыслей. «Фея, спасибо!» Он хотел упасть на колени, но только этого мне не хватало. Я подхватила его за руки и погрозила пальцем. «Даже не смей падать на колени, понял? Иди домой, неси брату деньги и будь впредь осторожен». Не знаю, к чему было последнее напутствие, но надо же было блеснуть. «Пожалуйста, пойдем со мной, фея!» умолял мальчик, твердо вбив в голову не отставать от меня. «Я должен рассказать брату о тебе и отблагодарить чем-то». Он погрыз палец с миллисекунду и придумал. «У нас есть свежее молоко и пироги с яблоками от тётушки Энни». Я собиралась отказаться, но перспектива поесть была такой радужной. Я поняла, что успела проголодаться, что неудивительно, ведь утром проспала и не успела позавтракать. Уговорив себя, что так лучше познакомлюсь с этим мирком, я согласилась. И мой желудок радостно исполнил тихую арию. «Как тебя зовут?» — дружелюбно спросила я мальчишку, коварно завлекшего меня такой банальной наживкой к себе в гости. Томи с радостью представился мальчик. «Мы с Йоханом живем тут рядом уже. Вот он обрадуется, когда узнает, что я все донес до дома и не потерял ни монетки. Вот это наш дом». Завел он меня за плетень. «Йохан!» Из-за свеженакиданного стога выглянул смуглый парень в рубахе. Тот самый, с вилами, что подмигнул. Я покраснела и от чего то распереживалась. А он — негодяй. Сделал вид, что не видел меня прежде. Томи, все в порядке?» подошел он к нам, откатывая обратно закатанные рукава. «Да, я продал корову! И все деньги? Вот!» с суетливой радостью извлек из мешочка несколько монет и передал брату. «Братья-бандиты погнались за мной, чтобы отнять их, а фея спасла меня!» Победно указал он на меня, как указывают в музее на достойный восторга экспонат. «Фея!» — поднял этот Йохан брови слегка иронично, но явно уже с большим уважением, чем тогда, когда подмигивал. «Не отпускай брата одного по таким дорогам!» Я должна была вернуть себе авторитетность. Но фея сказала им, что если они еще раз меня тронут, вдохновенно выпалил Томи, то она их сделает пылью и дунет в нос медведя. Я чуть покраснела. Неужели я так сказала? Томи а ты спросил, как зовут фею?» Наставительно промолвил Йохан, и братья уставились на меня. «Ка...» — начала я и запнулась. «Ка...» — нельзя своими имя говорить. То есть, что же выдумать? Как есть восхитился Томми. Какое красивое имя! Я поперхнулась. Как то есть? Что за чушь? Если б я решила стать феей, ни за что бы не выбрала такое имичко. Не то, что не сказочное, еще и смешное до ужаса. Но братья восприняли эту катавасию серьезно. Фея, как то есть, спасибо вам! Уже с полным уважением поклонился черновласый Йохан. «Позвольте вам предложить позавтракать с нами в благодарность». Я махнула рукой. «Что смысла возражать с этим злочастным именем? К тому же есть хотелось, да и люди были радушные. Так я получила наинелепейшее фейное имя. Как а то есть?»